Глава 10. Занимательное действие. Империя солнца. Некоторые из самых интересных эпизодов в фильмах Спилберга, те, где действие изображается максимально зрелищно. Из этой сцены мы узнаём, что персонаж Кристиана Бэйла больше не является никому не нужным беспризорником, каким был раньше. Теперь он главный в том, что касается обмена предметов между заключёнными лагеря. Чем он и занимается, не забывая о щедрости и дружбе. Режиссёру нужно показать, что Бэйл совершает множество успешных обменов, и в этом занятии теперь вся его жизнь. По этой сцене высокий темп, и большую её часть Бэйл бежит из одного места в другое. Повторение этих моментов могло бы сделать её однообразной, так что Спилберг задействует все свои лучшие приёмы, чтобы передать сложность, юмор и контрастность действия. Кочан капусты, который окучивают в высохшей земле, не даёт никакого представления о том, что последует далее, но его изображение будет иметь значение позже, так что зритель должен увидеть его уже сейчас. откройте динамично развивающуюся сцену с изображением предмета, который позже появится вновь, чтобы помочь зрителю следить за тем, что происходит на экране. Камера поднимается выше, и нам становится видна фигура работника, а затем из левой части кадра появляется Кристиан Бэйл. Камера поворачивается, следуя за ним, пока он не останавливается, чтобы предложить работнику сигареты. То, что он пересекает кадр за спиной мужчины, выглядит гораздо более интересно, чем если бы он оказался в свободном пространстве слева от него. Снимите вашего актёра стремительно влетающим в кадр и поворачивайте камеру за ним, чтобы показать, что он останавливается лишь на несколько мгновений и торопится далее. Детальный план обмена товарами важен уже в начале сцены. Теперь мы понимаем, что все его отношения с другими персонажами будут включать в себя взаимовыгодный обмен. Перейдя к среднему плану, мы видим, как ему передают зелёную капусту. Внезапное появление яркого цвета на песочном фоне не может остаться незамеченным для зрителя и будет привлекать его внимание ещё несколько раз. Используйте предметы ярких цветов, которые будут привлекать к себе внимание зрителя, особенно если они ещё не раз будут появляться в сцене. На следующем общем плане Бэйла почти не видно, но наш взгляд замечает яркие зелёные листья в правой части кадра, когда он бежит влево. Камера проезжает вправо и поворачивает влево, что помещает его в центр кадра и придаёт большую скорость его движению. Проезжайте в противоположную сторону от бегущего в отдалении актёра и медленно поворачивайте камеру, чтобы создать ощущение продвижения через площадку. В момент, когда камера проезжает вправо, Джеймс Грин, который играет в гольф на переднем плане, смещается из правой части кадра влево, а Бэл приближается на дальнем. Камера продолжает ехать вправо и поворачиваться влево. Так что в какой-то момент Кристиан оказывается между двумя мужчинами. Задав движение камеры, продолжайте его, чтобы в кадре появлялись другие актеры. Это поможет передать на экране глубину сцены, превратив площадку в настоящее обжитое пространство. Камера останавливается, а Бейл убегает в правую часть кадра, заставляя Грина обернуться ему вслед. Джеймс подходит к центру кадра, и камера проезжает вправо, чтобы мы видели обоих актёров, которые наблюдают за убегающим мальчиком. Кажется, взрослые прекрасно осведомлены о его занятиях. Расположите актёров так, чтобы проезд камеры мог продолжаться дольше, обнаруживая новые элементы пространства вокруг. Камера продолжает двигаться вправо. И вдруг перед нами оказывается Лесли Филиппс. Не ожидав его появления, мы особенно внимательно наблюдаем за выражением лица, с которым он провожает храбро убегающего Абела. Поместите одного из актёров близко к камере, но за пределами кадра, чтобы двигаясь в эту сторону, камера запечатлела его крупный план. Следующий общий план с верхнего ракурса изображает Бэйла, бегущего по территории лагеря. Все остальные идут медленно и в основном в противоположную сторону. Камера опускается ближе к Кристиану и поворачивает вслед за ним, показывая зрителю масштаб лагеря. Если ваш персонаж пробегает через место, снятое общим планом, направьте других в противоположном направлении более медленной походкой. Скорость главного героя будет казаться гораздо быстрее. Теперь камера проезжает параллельно с Бэиллом, и длиннофокусный объектив усиливает ощущение продвижения сквозь толпу. Проезд замедляется, и он, снизив скорость, направляется вдали от камеры. Камера останавливается, а Кристиан бежит дальше, огибая на пути преграды и двигаясь в левый край кадра. Смена направления подчёркивает чувство ускорения через преграды сильнее, чем если бы он просто убегал вдаль от камеры. Проезжайте вместе с актёром, а затем остановите камеру и направьте его в противоположную сторону, пересекая кадр, чтобы зрителю было видно, как он преодолевает барьеры на пути. Когда Кристиан вбегает из левого края кадра, мы видим в его руках капусту. этот краткий момент появления зелени всё, что нужно, чтобы показать, что обмен состоится. Затем, достигнув правого края кадра, он мгновенно меняет направление, и камера поворачивается влево, следуя за ним, пока его не загораживает сохнущее бельё. Большая часть этой сцены снята сквозь верёвки, и актёры становятся видны лишь в моменты, когда бельё развевает ветер. Определив основу мизансцены, используйте все возможные приёмы, чтобы разнообразить изображение. Меняйте направление движения актёра или закрывайте его посторонними предметами на переднем плане. Ещё лучше, если эти предметы будут находиться в движении, приоткрывая зрителю лишь некоторые фазы происходящего. Камера следует вправо за Бэйлом, и он снова меняет направление, поворачивая левее. Постоянное изменение направления создаёт сильнейшее ощущение спешки. Создать ощущение скорости можно даже не меняя кадр. Поворачивайте камеру в одну сторону, следуя за актёром, а потом в другую, когда он сменит направление на противоположное. В начале следующего кадра на заднем плане детские самодельные машинки съезжают со склона справа налево. Через мгновение Из левой стороны кадра решительно появляется Кристиан Бейл, который шагает вправо против направления движения детей. Задайте направление движению на заднем плане, а затем противопоставьте ему траекторию движения вашего героя. Расположите камеру близко к нему, а затем резко поверните её, чтобы подчеркнуть внезапность его появления. Камера перебрасывает его дальше и тут же наезжает следом, когда он приближается к женщине за столом. Он кладёт капусту на стол, и камера приближается ещё ближе, когда женщина накрывает её своей шляпой. К этому моменту эпизод закончен только наполовину, и Спилберг продолжает находить оригинальные способы передачи короткого, но стремительного путешествия по лагерю. После резкого поворота отодвиньте актёра от камеры, а затем наезжайте к месту, где разворачивается действие. Зрителю будет казаться, что он изо всех сил пытается поспеть за главным героем.